Глава двадцатая. Мия и динамики, будь они неладны. В ужасе озираюсь по сторонам. Как в замедленной съёмке прохожусь взглядом по скандирующим и машущим руками студентам арха. Толпа возбуждена и заведена до предела. Страшно становится. Народ требует хлеба и зрелищ. Всё, как у древнеримского сатирика. Только на этот раз и вместо зерна и театра На городской площади человеческая кровь и не просто человеческая, а не требует крови громового. Ненависть растекается по моим венам молниеносно. Из девочки, которой страшно, превращаясь в ту, которую надо бояться, сжимаю кулаки до противной боли и держусь из последних сил. Я настолько ошарашена поведением людей вокруг, что не сразу замечаю бой уже остановили. Прилепив свой безкураженный взгляд к кровавленному лицу Громова и безжалостно швыбая всех вокруг, отправляюсь к огороженному квадрату в центре спортивного зала. Зачем ты это сделал, взвизгиваю, когда приближаюсь к льви. Ещё час назад мы ездили вместе на обед. Он спонтанно позвал, я согласилась, думала, удастся убедить, но даже побоялась поднять эту тему. С малодушничала красивый ресторан, вкусная еда, непрекращающийся флирт между нами. Блин, как он мог? Как он может быть таким жестоким? "Успокойся", отвечает Лёва, как обычно, довольно хладнокровно, и поворачивается в сторону плотного кольца из людей, облепивших Мирона. Сплюнув на пол и размяв шию, "Мой парень потирает основательную ссадину на скуле и кричит: Ты как, Гром? Мирон фокусирует взгляд на нас. Насколько получается в данный момент. Сквозь толпу медленно осматривает сначала моё зарёванное лицо, на мгновение зависает, а затем обращается к Демидову. Лучше всех. Благодарю за бой. Дальше отзывается на какие-то вопросы парней и внимательно слушает то, что ему пытается донести Ваня Соболев, при этом не разрывая зрительного контакта со мной. С ужасом занимаюсь исследованием внушительной гематомы над заплывшим глазом. Паника внутри достигает критической отметки. Воздуха становится катастрофически мало, и с моих губ слетает громкий всхлип. «Ми... Рон!» — выдыхаю, подавшись вперёд. «Не надо!» — обрубает он взглядом, затем чуть улыбается через силу. «Не надо, Карамелина!» — слышу бархатный голос у себя в голове. Он не хочет моей жалости. Между нами всего пара метров, но фактически мы давно по разным краям одной большой пропасти. Сердце разрывается в мелкую крошку. Это я виновата, приходит озарение. Прозрачные глаза сверкают от кипящего в его теле адреналина, тёмные волосы в беспорядке, от чёрно-белая майка заляпана кровью. Боже, как много крови! И всё из-за меня. Почему я тогда не могла с ним просто поговорить? Это же он, Громов, мой Громов, тот, с кем мы в деревне от бабушки прятались, чтобы она домой не загнала раньше времени, а потом засыпали в стоге сена от усталости, в обнимку. Он тот, кто защищал меня всю сознательную жизнь, защищал от всех. Любой в радиусе нескольких километров знал А ливу трогать нельзя и точка. Почему я решила, что Мирон обязан меня полюбить? Кем я себя возомнила? Я сама во всём виновата. Естественно, мужчины разобрались по-своему, как умеют. Перевожу взгляд на Льва, принимающего поздравления, и качаю головой, завидую его самообладанию. Он как скала, нерушимая, холодная, острая. Сегодня всё же чуть подбитая. Группа поддержки подхватывает Димидова и радостно подбрасывает его в воздухе у люлюка. Мне навести внутри меня становится так много, что я тону в ней с головой, захлёбываюсь и пытаюсь выплыть. Снова и снова стараюсь дышать, прихватывая пальцами ворот тонкого свитера. Невозможно. Срываюсь с места и несусь к девчонкам в аппаратную. Прилетаю сквозь высокий дверной проём, поворачиваю направо и дергаю дверь радиорубки, как мы её порой называем. Внутри Тайкас и Энш болтают, усевшись на уютном кожаном диванчике. Завидев меня, тут же обе подскакивают. Где Ива, спрашиваю, поморщившись? В туалет вышла. Кидаю сумку на стол и потираю собственные плечи кончиками пальцев, пытаясь справиться с собой. Я всех их ненавижу, проговариваю с отвращением, глядя в большое окно, которое выходит в спортивный зал. Кого ты ненавидишь, Мия? спрашивает Энш настороженно. Их всех, киваю в сторону студентов, радующихся выигрышу. Всех, да одного, всех терпеть не могу. Мия, они все не люди, твари, за деньги удавятся, за деньги готовы всех вокруг опозорить. Противное вонючее болото это наш университет. Ненавижу. Устала всем улыбаться. Несколько из находящихся в зале студентов оборачиваются в сторону аппаратной и недоуменно таращатся. Видеть их не хочу всех. Поедем уже, проговаривает Тая обескураженно, хватая меня за руку. Или тебе льва надо дождаться? Не буду я его ждать отвечаю, ничего перед собой не замечая. Энж, ты с нами? Нет, я Ивку ещё поищу. Спускаемся на первый этаж и проходим к гардеробу, сталкиваясь с несколькими странными взглядами, обращёнными в мою сторону, и безразлично отшатываясь. Застёгиваю шубку, обматываю шею шарфом. Быстрее бы уехать отсюда. Уже на выходе меня окликают. Развернувшись, равнодушно наблюдаю, как ко мне приближается Лабанова. Её щёки горят, да и в целом она выглядит взбудораженной. "Я хотела сказать, что передумала", Алиева, зло выговаривает Женя. "Передумала?" нахмуриваясь, снова замечая на себе взгляды. "Да? Раз уж ты так всех нас ненавидишь, ты на день рождения ко мне не приходи". В ужасе округляю глаза. И, кивая, выбираюсь на улицу, где, наконец-то, как следует, вдыхаю морозный воздух. «Это жесть, Мика!» — вылетает Тая вслед за мной, на ходу застёгивая замок на пуховике. «Оказывается, микрофон в аппаратный был включён». «Микрофон?» «Да, звук, с которого выходят на динамики, размещенные в коридорах на всех этажах». «Твою мать!» Пытаюсь притормозить подбородок, который стремительно отвисает. «Это что? Все слышали мою истерику? Получается, да!» Тая качает головой, глядя на меня с жалостью. Я потираю дрожащие ладони. «Ладно, пока не думай об этом», — советует подруга. В полнейшем молчании добираемся до стоянки и прощаемся. Я стараюсь держать данное Тая обещание и не размышлять о случившемся, пока еду до дома по полупустым улицам пока в одежде поднимаюсь к себе и скидываю её в кресло. Но потом, проигнорировав пять пропущенных вызовов от Лёвы, вырубаю телефон, ложусь под тёплое одеяло и... И, наконец-то, даю волю слезам. Реву на взрыв, снова и снова прокручивая каждый удар, который достался сегодня Громову. О том, что произошло в университете позднее, не думаю — недоразумение какое-то завтра же все забудут пролежав так по ощущениям около 2-3 часов резко вскакиваю и в полутьме ощупываю телефон боясь передумать подключаю его и вытаскиваю заветные цифры из чёрного списка уткнувшись в коленки считаю длинные гудки мне жизненно важно знать что у него всё хорошо я просто не переживу Мирон всхлипывая шепчу, когда слышу, как срабатывает щелчок. Ты как? Это не он, отвечает Лада холодно. Сглатываю скопившуюся слюну. Дай ему трубку, пожалуйста, прошу сдавленно. Очень надо. У тебя вообще совести нет, шепчет яростная девушка. О чём ты? Это всё из-за тебя, поняла? Натравила своего головореза. Как он, спрашиваю ещё раз, забыв о гордости, кусаю губы, пока девушка моего любимого человека раздумывает дать ли мне шанс. Не звони мне больше, никогда, цедит Лада, отключаясь. Снова набираю номер раз за разом. Сначала трубку не берут, а потом потоком раздаются короткие гудки. Наверное, тоже отправила меня в ЧС. Какая же ты сука. Я расначивываю телефон на ковёр и хочу, чтобы этот день побыстрее закончился.